Вел на би си передачи для детей. Дональд же завербовал меня в КГБ. Или то была Ми-5? Мне он этого так и не сказал. А лезть к нему с вопросами означало бы вести себя не по-кембриджски. В Кембридже мы всегда стояли на стороне друга, правый или неправой. Верность здесь хранилась лишь отношением с другими людьми. Я думала, что... Трифузис сумеет объяснить мне, чем вызвано тяжкое ощущение подавленности и отчужденности, которое томило меня, пока я бродил по закрытым дворикам и аркадам Кембриджа. «Профессор», открыв передо мной дверь, явно удивился. «А, так вы, молодой человек, закончили все же эссе о большом фрикативном сдвиге?» Я поспешу уверить его, что пока не закончил, однако исследования продолжаю и попросил еще об одной девятилетней отсрочке, которую он мне тут же и даровал. «Такие вещи требуют времени», — признал профессор. «Одна только корректура, написанная мной для Нью-филологиши Аптайлунг статьи о словацких диакритических знаках, отняла целых 17 лет. Однако я уверен, она подобных усилий стоила. Вы, конечно, читали ее». Тоже ее не читал, ответил я, и профессору хватило милосердия закрыть на мою уклончивость глаза. Бог ты мой! ликуя восклицал он и потирал руки кое-кого моя статейка просто-напросто огорошила. Меня уверяли, что на прошлогоднем корнельском съезде фонемистов. Несколько ее экземпляров подвергли публичному сожжению, а некий преподаватель лондонской школы словистики, познакомившись с моей критикой теории происхождения хорватских двигательных глаголов, взял да и удавился. Мы прогулялись немного по задам. «Куда все ушло, Дональд?» — спросил я. «Это не тот Кембридж, какой я знал. Здания все те же, вы все тот же и однако ж». Трифузис вглядывался в плавные воды Кема, с которых неслись к нам печальные голоса туристов, проплывавших мимо в грибных яликах, распевая рекламу мороженого «Корнетто» на мелодию «О, мое солнце». «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», — процитировал он, «ибо вода, текущая мимо тебя, неизменно нова». «Гераклит!» — воскликнул я. «На здоровье!» — отозвался он. Ваш Кембридж был построен из людей, не из кирпичей, камней и стекла. И жизнь жестоко разбросала этих людей по свету. А больше им вместе уже никогда не собраться. Цирк давным-давно свернул свои шатры и тихо удалился. А мы с вами стоим посреди опустевшего деревенского выпаса, гадая, отчего он кажется таким заброшенным и убогим, — Вы правы, — вздохнул я, — вы, как всегда, правы. — Разумеется, прав. А теперь убирайтесь глаз долой. От вас разит тленностью. Для напоминания о том, что я стар, вы мне не требуетесь. С этим хорошо справляется мой мочевой пузырь. Я вернулся в Питерхаус, и меня тут же засыпала вопросами съемочная группа почему типичные студенты последнего курса вешали на стены групповые снимки первокурсников. «Скажите, лекции они в мантиях слушали? А двери своих квартирок они запирали?» «Меня не спрашивайте», — ответил я.